Глава двадцать вторая Я спустила с рук Филю и огляделась вокруг. Да, действительно очень красиво. Яркие солнечные краски, кристально чистое озеро и светлый песок на берегу. Два белых лебедя, почти не оставляющие следа на хрустальной воде. Бабочки и деловитые пчелы, вьющиеся над цветами. «А вы все живете во дворце?» Я повернулась к Улеале. «Нет, ну что ты!» Она рассмеялась. «Это для торжественных мероприятий, для балов в прохладное время года». «А у вас бывают зимы?» Удивилась я. «Я почему-то думала, что у вас тут вечное лето». «Нет!» улиала покачала головой. «Зачем? Пусть природа отдыхает. Отдых нужен всем. А живем мы в своих домах». Каждая из нас сама строит свой дом таким, каким она его видит. Есть совсем крошечные, на одну комнатку, а есть просторные, со множеством помещений. А у вас как? В моем доме три комнаты. Спальня, гостиная и библиотека. А кухня, подвал или кладовка, кабинет. Зачем они мне? не готовят себе еду. Для этого у нас есть волшебство». Ты тоже научишься создавать любое блюдо. А кабинет? Мы ведь не работаем в своем мире, так зачем мне лишнее помещение? Если я хочу почитать, то делаю это в библиотеке или в гостиной. Там же и ем. А чем же вы занимаетесь целыми днями? Мы шли за улялой по дорожке в сторону дворца. Но если вы не работаете, то что делаете? Просто живем. «Путешествуем, смотрим разные миры, помогаем кому можем, только...» Она помедлила. «Если мы отправляемся в путешествие, то крылья прячем, притворяемся обычными волшебницами или ведьмами». «А почему?» – я вопросительно посмотрела на нее. «Потому, милая, что слишком велико искушение у смертных получить от нас все даром. Алчность и лень застилают глаза». Кто-то хочет золота, да столько, чтобы есть золотых тарелок, но при этом не желает даже воды из колодца принести. Кто-то жаждет власти, чтобы стоять над всеми, но ведь самим этого достичь трудно, а тут такое искушение, фея». «Вы поэтому ушли?» вмешался Филимон, семенящий рядом. «И поэтому тоже. Можно раз исполнить чью-то просьбу, два». «Три. На четвертый раз больше нет желания делать все за кого-то, кто уже требует, а не просит. А еще устали от зависти. Феи бессмертны, ты же знаешь, Виктория, а это такой повод для зависти. Чужая красота и бессмертие». «А феи вообще не умирают?» «А вот моя прабабушка говорила, что она фея радуги, но умерла». «Вы жили на земле, да?» «Да». «Там почти нет светлой магии» а феи не могут без нее жить. Если бы ты не оказалась в месте источника сил и не прошла бы инициацию, кстати, расскажешь нам потом о ней, то ты прожила бы жизнь обычного человека, как и твоя прабабушка. Может, только была бы немного одареннее прочих? Понятно. Я помолчала. А что, феи теперь вообще не раскрывают свои сущности? Снова не выдержал Филя. «Ну, во время путешествий! И никому больше не помогают!» «Сущность мы не раскрываем, кроме исключительных случаев. А помогать?» Уляла лукаво улыбнулась. «Как же без этого? Но только тайком, чтобы не попросили больше!» «Думаете, если бы прямо помогли, то попросили бы больше?» Я скосила на нее глаза. «А вот в сказках...» «Вот именно, в сказках!» «Вспомни, как в ваших сказках!» «Например, про золотую рыбку!» «Да-да, я читала!» Она рассмеялась в ответ на мой изумленный взгляд. «Вот что попросили старик и старуха?» «Корыто, дома, власть!» «А потом вообще решили возвыситься над всеми и саму рыбку фактически в рабство заполучить!» «Ну, старик вроде не так уж и плох был!» Я нахмурилась, вспоминая сказку. Был бы он хорош, то попросил бы починить домик и здоровье обоим или инструменты, чтобы самому корыто сделать. Ну, они уж совсем старенькие были. Вот поэтому, если мы помогаем, отмахнулась она от моих последних слов, то тайком не объясняя. Покрепче здоровье, новая корыто. Но словно подброшенная кем-то, Мешочек с небольшой суммой денег в виде клада, найденного под деревом. Немного красоты девушки, обделенной от природы. Кому что нужнее. Но тогда человек считает это своей удачей и заслугой, и не ждет, что за него все сделают феи. Работает, развивается, стремится чего-то достичь сам. «Ну, вот это правильно!» – согласился Филимон. Вика тоже такая, она никому просто так ничего не дают, а помогает с работой и жильем, но при этом строго так всем говорит. Я лентяев не потерплю, передразнил он мои интонации и фыркнул. Филя! Я рассмеялась. Вот видишь фамильяр? Даже не зная того, как поступают прочие феи, Виктория интуитивно следовала по единственно верному пути. Легко дать голодному еды, но ведь он попросит ее снова уже через несколько часов. А вот помочь ему устроить свою жизнь так, чтобы он смог заработать себе на эту еду, научить ее готовить, именно это мы и делаем по возможности. Только это великая наша тайна. Никто не должен знать, что мы все же помогаем людям. О, -о, о Филимон даже остановился. «То есть вы даже не хотите об этом рассказывать? Но ведь вам были бы так благодарны, зная, что хотя бы тайком, но вы помогаете!» «Филя, тебя ведь так зовут?» Кот кивнул, а Афия продолжила. «Открыть эту тайну людям означает дать старт охоте на нас. И пострадают не феи, а ни в чем не повинные ведьмочки, юные волшебницы, маги. Их заподозрят в том, что это феи под личиной. Их будут пытать, добиваться власти и богатства, которые могут дать феи». «Как-то очень уж пессимистично звучит, вы не находите?» Я тоже остановилась, и посмотрела на нее. Улеала грустно улыбнулась и, наклонившись, погладила Филю по спинке. «Вы еще очень юные и не знаете истории. А все это уже было. С тех пор феи никогда не раскрывают своей истинной сущности нигде, кроме этого мира». Она снова двинулась по дорожке, а мы за ней. «А как же я?» Я снова не выдержала. «Ведь уже все знают, что я фея». И это была твоя самая большая ошибка. Рассказать об этом. Думаю, ты еще не раз пожалеешь, что рассекретилась. Она ласково глянула на меня. Тебе придется быть очень сильной, чтобы не позволить сесть себе на шею. Ну и, разумеется, ты должна будешь поставить себя так, чтобы в дальнейшем к тебе не лезли. Все в твоих руках. Впрочем, то, что ты хозяйка перехода, дает тебе определенные преимущества. Побояться сильно давить, чтобы ты не сбежала, бросив все. Вот как сегодня. Фея рассмеялась. Так вы специально, чтобы напугать их, дошло до меня? Конечно. Уляла подмигнула мне и указала палочкой на дверь, к которой мы уже подходили. Заходи, я познакомлю тебя с остальными феями, которые сейчас здесь. Фей во дворце оказалось не так много, как я предполагала. На первый взгляд что-то около пятидесяти удивительно красивых молодых женщин. Уляла представила меня, и они с улыбкой стали знакомиться. А у меня, если честно, в глазах заребило: Красивые улыбчатые лица, яркие краски платьев, крылышки разных форм, переливающиеся всеми цветами радуги. То как у стрекоз, то как у бабочек, то прозрачные, то яркие. Звонкие смеющиеся голоса, блестящие глаза, фея лунного света, фея журчащей воды, фея грез, фея любви, фея сновидений. Как оказалось, грезы и сновидения – это не одно и то же. И много-много других. А я была единственной феей метаморфоз. После чаепития мы с Улианой, она взяла надо мной шефство, как фея, которая первой услышала мой зов и привела меня сюда. Отправились строить дом. Мне выделили лужайку неподалеку от озера, и под чутким руководством Улеалы я выстроила первый в своей жизни домик. Кривой, косой и довольно нелепый, состоящий из спальни и гостиной, с кривоватыми окнами и жутко выглядевшей мебелью. Кто бы мог подумать, что это так сложно, создавать что-то из ничего. Особенно не зная, А как это что-то делается по-настоящему, руками? Я-то всегда меняла что-то, уже существующее, на нечто похожее. Мне сразу вспомнился мультфильм «Вовка в тридевятом царстве», как этого ленивого мальчишку три волшебницы пытались научить волшебству по схемам и чертежам. Вот-вот, мне бы тоже не помешал чертеж дома в разрезе и точные размеры табуреток и стола. А то на тех монстриков, что у меня получились, даже смотреть неловко. Но Улеала сказала, что потом я смогу изменить и дом, и мебель, как захочу. Или вообще все убрать и построить новый дом. Я сначала не поняла, зачем мне собственное жилье здесь, если я пришла только ради того, чтобы пройти по Радужному мосту. Но она ответила, что мне лучше пожить здесь сначала хотя бы пару дней, чтобы успокоиться, «И немного отдохнуть, посмотреть на мир фей, посетить интересные места и, самое важное, позволить своим силам расслабиться». Глупо звучит, но она именно так и выразилась. «Посовещались мы втроем с Филией и Марсом, да и решили погостить недельку. Мне ведь нужен был отпуск. Никто меня не ждет уже завтра. Все поняли, что я буду отсутствовать несколько дней. А Улеала сообщила, что ко мне каждый день... «Будет залетать кто-нибудь из фей и учить разным мелочам. Приготовить себе самой еды, а на сегодня запас еды нам оставила фея солнечного света. Изменить обстановку в домике, бытовому волшебству, убрать волосы в прическу, вычистить одежду или нагреть воды и прочим легким мелочам, для которых не нужна даже волшебная палочка. А через несколько дней – Когда освоюсь, я должна буду сама сотворить ее для себя. И уже сейчас могу посмотреть, как выглядят волшебные палочки других фей, и решить, какую хочу я. И только после этого меня отведут к Радужному мосту. Первый вечер я промаялась от странностей и непонятностей. После ухода у Лиалы мы с Филей и Марсом еще долго гуляли, обследовали озеро и даже поплавали в теплой воде. Она сказала, что это не запрещено, но вообще феи не любят плавать в водоемах. И, пожалуй, я даже поняла, почему. Крылья. Я единственная фея, у которой их нет. Именно это вызвало бурный ажиотаж и удивление. Мол, как же так? Фея. А в этом они не сомневались. Но без крыльев. Нонсенс. Ну да, вот такая я несуразная фея. Ни волшебной палочки, ни крыльев» неумение справляться со своей природной силой, М да. А меня гораздо сильнее удивило не это, что мне удивляться отсутствию крыльев. Я всю жизнь так живу, а вот где мужчины? Непонятно. Не почкованием же эти феи размножаются. И о чем тогда говорила Уляла? У меня в замке, когда пугала Эрелива, что мол я найду достойную кандидатуру в этом мире. Нет. «Не то, чтобы я собиралась искать кого-то вместо Рила, но ведь интересно же взглянуть на мужчин-фей». «И как они называются? Фея – это она, а он фей, что ли?» «Но у меня еще будет время разобраться во всех этих чудесах, а пока стану просто наслаждаться долгожданными каникулами. Скучно, правда. Пока с феями общалась, как-то не до того было, а так. Ну, обошли мы все, что смогли». Ну, поплавали. А дальше-то что делать? Хорошо, что со мной Филимон и Марсик. Они мне не давали скучать, а то ведь совсем непонятно, чем заниматься. Так и потекли наши дни. С утра прилетала какая-нибудь фея и давала мне уроки, как сделать уборку, не беря в руки тряпку и веник, как изобрести себе замысловатую прическу, как наколдовать или скорее уж нафиячить вкусный обед. Оказалось, это тоже не так просто. Нужно как минимум знать, каким должен быть итоговый вкус и, желательно, из чего это блюдо готовится. Потому что фуагра, которую я решила тут же впервые в жизни попробовать, коли уж я могу все что угодно приготовить из ничего, на вкус оказалось какой-то несъедобной глиной. М-да, а я-то думала, а нет. Хочешь сделать что-то из ничего, сначала твердо будь уверена, что именно это должно быть. Опять вспомнилась сказка про Вовку в тридевятом царстве. И питались мы в результате тем, что я умела хорошо готовить – борщи, супы, каши, мясо. Только с той разницей, что не стояла я у разделочного стола и плиты, а сосредоточившись, создавала все это волшебством. К счастью, готовка еды из простых продуктов никогда не была для меня сложностью, а то ведь загнулись бы мы на таких мерзких фуагра. То же самое было и с посудой, мебелью, одеждой. На мои первые тарелки и вилки смотреть было стыдно. Кривобокие, шершавые уродцы, но требуемое от них они выполняли, после чего я их рассеивала и, набивая руку, создавала каждый раз заново. Рано или поздно должно же у меня получиться что-то приличное. А наряды? Кошмар! Как же смеялся Филя после моего первого швейного шедевра! А ведь я платье хотела сделать. Нет, все же превращать, а точнее совершать метаморфозы намного легче. Там я без проблем меняла вид и текстуру любого предмета на то, что мне хотелось. Феи надо мной посмеивались – И не обидно подтрунивали, но всему учили и помогали. С раннего утра, а я начала вставать рано, так как перед сном совершенно нечего было делать, и ложились мы не поздно. И до самого вечера меня постоянно чему-то учили. Только не как в школе, за партой, а как маленьких детей, в виде игры. И это было интересно, нетрудно и очень весело.